Детство и юность Дэвида прошли совсем по-другому. Отец с матерью развелись, когда ему было семь. Он шутил, и слишком часто, что у него два комплекта родителей. Дэвид был ребенком, у которого есть комнаты в двух домах, а все кругом сочувствуют его психологическим проблемам. Никакой грязни и ненависти не было, хотя неудобств и страданий детям хватало. Отчим Дэвида, второй муж матери, был ученым-историком, имел большой неухоженный дом в Оксфорде. Дэвиду нравился этот человек. Фредерик Бёрк, добрый, хотя сдержанный, как и мать Дэвида, которая тоже была добра, но сдержана. Комната в их коттедже стала для Дэвида домом и поныне оставалась в его воображении настоящим домом, хотя скоро он построит новый сгареет, продолжение расширения прежнего. Того, который был у него в большой комнате в задней части Оксфордского дома, с видом на заброшенный сад, неприбранная комната, полная его отречеством и довольно прохладная, на английский манер. Родной отец Дэвида женился на даме под стать ему самому. Яркая, милая, практичная женщина с хорошим и циничным юмором богачки. Джеймс Ловат был кораблестроителем, и когда Дэвид соглашался приехать к отцу в гости, его местом вполне могла стать койка на яхте или комната — это твоя комната, Дэвид, — на вилле где-нибудь на юге Франции или на острове в Карибском море. Но Дэвид предпочитал старую комнату в Оксфорде. Он вырос с твердым требованием к собственному будущему. У его детей все будет абсолютно иначе. Он знал, чего хочет и какая женщина ему нужна. Если Гарриет, ее будущее виделось на старинный манер, мужчина вручит ей ключи от королевства, где она найдет все, что требует ее душа, по праву рождения, к исполнению которого она сначала неосознанно а потом весьма целеустремленно, давно шла, стороняясь любой грязи и лишних драм, то для Дэвида будущее было в том, что он должен добиться, а потом защищать. И в этом его жена должна быть, как он, знать, где находится счастье и как его сберечь. Когда он встретил Гарриет, ему было 30, и он работал в суровом режиме амбициозного человека но работал он только ради своего будущего дома. В Лондоне найти такой дом, как они хотели, для той жизни, какой они хотели, было невозможно. Вообще они не были уверены, что хотят жить в Лондоне. Нет, не хотели. Им было бы лучше в каком-нибудь маленьком городишке с особой атмосферой. Они проводили выходные, рыская по городкам в ближайших окрестностях Лондона, и скоро нашли большой викторианский дом с запущенным садом. Превосходно! Только вот для молодой пары это был бы нонсенс. Трехэтажный дом с чердаком, со множеством комнат, коридоров, лестниц. Много места для детей на самом деле. Но они и собирались иметь кучу детей. Оба слегка демонстративно, из-за дерзости собственных запросов, заявляли, что не возражали бы против кучи детей. — Пусть четверо, или пятеро, или шестеро, — сказал Дэвид. — Или шестеро, — сказала Гарриет, до слез хохоча от облегчения.